— жал плечами. — Гляжу, тебе осталось немного. Но это уже не мои проблемы. Вот расшифровка. Даже не стану требовать доплату за срочность. Он протянул мне папку толщиной с палец. Бесполезную папку. А сам встал и направился к выходу, медленно растворяясь в тени. Но прежде чем исчезнуть, сказал напоследок. — Аллозубая Гаргара, если тебе интересно. Чертовски редкий демон. Даже в диких землях ее непросто отыскать. Кто-то очень постарался, чтобы достать этот яд. И Шац исчез. Почти сразу же в помещении посветлело, и воздух стал легче. А девушки зашевелились и начали просыпаться. «М -м -м -м», Милана, хмурясь, подняла голову и начала протирать глаза. «Когда это я успела вырубиться?» Инга молча повернулась, не отрываясь от одеяла, и ничего не соображающим взглядом посмотрела сначала на подругу, потом на меня. А затем вскочила, спешно принимая свой обыкновенный серьезный вид. «Вы устали просто», — улыбнулся я. «Идите отдохните, отоспитесь, пожалуйста». «А ты как?» — сонным голосом спросила Милана. «Я лучше», — пришлось собрать. «Нам всем нужно отдохнуть». Похоже, магия Шаца действовала убойно. Они даже позабыли, что меня повсюду ищут, и скоро опять заснули. Только теперь на соседней кровати и лежа. А вот я не забыл про тревогу, поднятую Григорием. А это может мне помешать. У меня был план, как справиться с ядом. Очень опасный, и прибегать к нему не хотелось. Тем более, что в уравнении появилась еще одна маленькая вредная переменная. Однако теперь чего уж перестраховываться. Я снова нырнул в источник но теперь не стал его успокаивать, а наоборот дал волю хаосу. Учения Чернобога разделялись на два направления — тьма и хаос. Тьма была холодной, спокойной, тягучей. Это основной инструмент убийц клана. Но хаос — буйный, всесокрушающий и неудержимый. Это таинство мог постичь далеко не каждый последователь Чернобога. Нас были единицы. Хаос требует огромных затрат, чтобы его использовать. И в текущем состоянии это было чрезвычайно сложно. Всплески энергии начали бурлить внутри меня, доставляя дикую боль. Будто внутренности перекручиваются, горят и разрываются одновременно. С каждым импульсом я думал, что отключусь. И это уже было бы навсегда. Но каким-то образом мне удавалось держать нить сознания, пока источник встряхивался, словно набитый осколками мешок. Меня бы дало жаром трясло изнутри. И хрена его знает, сколько времени это заняло, но у меня получилось. <Слышек> да, черт побери!» Показалась темно-зеленая, переливающаяся алыми нитями энергия. Яд разрастался, отравляя источник. Мне стало резко хуже, но пришлось держаться. Будто за корешок. Я потянул эту энергию, и она вылезала все больше и больше, будто змею тянули из норы. А! <Слышлен> Прочал я, едва не вывалившись из сосредоточения. Яд боролся, словно живой. «Погодите-ка! Твою же мать!» «Это не просто яд! Личинка гаргары! Еще один демоненок-паразит — это уже слишком!» Но он сопротивлялся, не хотел поддаваться. Извергал все больше яда, заставляя мой источник беситься. Жар нарастал, превращаясь в настоящее пекло. «Иди сюда, тварь!» Личинка яростно сопротивлялась. Врывалась, огрызалась, пошла борьба на чистом характере и моей собственной выдержке, которой оставалось совсем уж немного. Но ко мне на помощь пришла куница, тоже истощенная, она с ревом вцепилась в демоненка. Тот взорвался последним рывком. Он едва не вырвался. У меня перехватило дыхание, все тело онемело от тупой боли. Моя магия трещала по швам. И вдруг сопротивление паразита стало таять. Сначала прошла дикая боль, и по телу побежали мурашки, а духовные нити, выходящие из источника, приятно завибрировали. Затем сам источник стремительно успокаивался, пока из бушующего урагана он не вернулся в привычное состояние полного моего контроля. И только затем я понял, что произошло. Яйцо сожрало личинку Гаргары. Что же за демон там, внутри? Я еще хитрый такой. Дождался, пока мы с Куницей ослабим добычу, и сожрал. Куница тоже в шоке. Замерла поодаль от демоненка и пристально на него глядела, готовясь в любой миг отбиваться. Вдруг и ее захочет сожрать. Но злиться не получалось. По всему телу прошла волна облегчения. Жар сменялся долгожданной прохладой, и дышать стало легче. Я уже хотел вернуться во внешний мир, как вдруг странная аура окутала меня всего. Что за хрень? Она была черной, плотной, одновременно жутко опасной, отчего мое чутье сходило с ума и до странного знакомой, даже приятной. Но ни то, ни другое не имело значения. Я вообще ни хрена не мог сделать. Вот что имело значение. Что за... О, ну, здравствуй, мой ученик. Пробирающий до клеток, всеобъемлющий голос, будто идущий отовсюду и сотрясающий само пространство. Ты все-таки нужен. слово Это хорошо. Очень хорошо. Меня окутала тьма. Такая, что ни единой частицы света не могло проскочить мимо. Я сам будто оказался поглощен ею и не чувствовал собственного присутствия. И я понял, кто явился по мою душу. Сам Чернобог. Глава 13 Ты, я смотрю, очень хочешь жить. Я попробовал ответить, но понял, что не могу ничего сказать. Ни ртом, ни сознанием. Кажется, Чернобог тоже это понял и ослабил хватку. Да кто же не хочет, все хотят. Но не всем удается сдохнуть больше одного раза. В голосе Чернобога прозвучала усмешка. А ты вовсе на третий нацелился. Он шутит. Великий Бог тьмы и хаоса. А что мне и пошутить нельзя, раз не бог. А еще он читает даже те мысли, которые я не транслировал. Ага. Могу я узнать, чем обязан вашему появлению? Я просто немного в шоке. Всего лишь в шоке. Ладно-ладно, я сейчас в диком ахуе. Вот теперь Короче, у меня для тебя задание мой самый перспективный адапт. И что хорошо, оно вполне сочетается с твоим желанием отомститься к Я весь внимание. «Соколова — один из ведущих последователей моего соперника Белопога. Я хочу поднять этот мир под себя, и ты мне в этом поможешь». Отказы, я так понимаю, не принимаются? не -а. Если бы я мог, то глубоко и протяжно вздохнул бы. Так что именно от меня требуется? Я очнулся от грохота в дверь. За окном уже лил дневной свет, и луч солнца приятно грел кожу. «Кто там?» — вскочила Милана. «Открывайте именем Его Величества!» — раздался снаружи командный голос, принадлежащий какому-то военному. Девчонки всполошились, испугались. Даже Инга немного потеряла самообладание. Боялись, видимо, что им по шапке попадет. Или эту шапку снесут к хренам. И не заметили, как я встал с постели в одних труселях и пошагал к двери. «Открывайте, или мы будем вынуждены...» Я распахнул створку, заставив его заткнуться и недовольно рыкнул. «Чего надо?» Усатый сержант, с маленькими глазами и носом картошкой, под которыми торчали густые усы, сначала хотел было возмутиться, но потом все таки признал меня. «Княж...» Он выправился по стойке смирно. «Ваша светлость, вас разыскивает светлейший князь Григорий. Я знаю, как его зовут. У меня отчество есть, прикинь. Что случилось?» Сержант совсем растерялся, зашевелил усами, забегал глазками и, наконец, буркнул. «Ну, это, вы пропали, ваша светлость. И патруль на окраине нашли порезанный. Вас ищем, в общем». «Так вот он я, на моем лице сверкнул оскал. Живой и здоровый, и стою, по твоей милости, в исподнем». Хотя последнее было даже в кайф. Легкий ветерок приятно обдувал все тело и приятно освежал легкие. Попростите, то есть...» «Виноват!» — сержант снова выпрямился по струнке, хотя куда уж больше. Двое бравых молодца за его спиной старались сделать вид, что их тут нет. «Ладно, ладно, хрен с тобой. Сообщите светлейшему князю, что я скоро буду». В ответ я услышал молчание. А затем проследил, куда устремлен он взгляд вояки. Устремлен он был на прижавшихся к кровати Милану с Ингой. Похоже, девчонки до сих пор не знали, что и думать, а потому сидели тихо-тихо, кажется, даже не дышали. Молодой княжич, в трусах. Две молоденькие баронессы за его спиной, обе свиноватым и, надо признаться, помятым видом. А вот и алиби. «Кругом марш, ать два!» — рыкнул я гвардейцам, захлопывая перед носом сержанта дверь. И повернулся к девчонкам. «Все нормально, не беспокойтесь». Мои слова подействовали, и они немного расслабились. Инга выдохнула и приосанилась, а Милана заулыбалась. В доме было душновато и пахло потом. Кожа девчонок выглядела глянцевой. Румянец на щеках еще не спал. А затем они вдруг сверкнули удивленными глазами и снова покраснели, отводя взгляды. «Чего вы...» «А, понял». Пришлось по-быстрому накинуть штаны, чтобы не смущать баронес бугром между ног. Собственно, и остальную одежду я тоже накинул. И с приятным удивлением обнаружил, что она постирана и поглажена. Когда только девчонки успели. Наверное, стоит поскорее вернуться в замок, а не то Григорий явится сюда сам. Я поблагодарил Милану с Ингой и попрощался. Шел задумчиво, перебирая в голове разговор с Чернобогом. «Ха, блин, сам бог тьмы». В общем, он хочет, чтобы я подмял под себя клан Соколовых. Не уничтожил, а именно взял под контроль и сделал ярыми последователями тьмы. Я сначала воспринял это в штыки. И если бы для контроля над кланом не надо было убирать Григория, ни за что бы не согласился выполнять задание. Но затем... Превратить сияющий рот победоносного сокола в пристанище тьмы и хаоса. А звучит совершенно неплохо. Белобог был главным божеством империи. Ему посвящали храмы, праздники, воспевали его величие. Именно он даровал основную часть магии людям. Чернобог же слыл подпольным божеством. Он был вне закона, и его последователи сурово карались. Сам император был главным судьей над черными магами, а по совместительству верховным сановником Белобога. Поэтому, узная он, что род одного из лучших полководцев переметнулся на сторону Чернобога, Империю потрясет от великой ярости императора. Думаю, мне это по силам. К тому же эти ублюдки-соколовы и без меня погрязли в каких-то интригах и заговорах. Да ни одной ногой во тьме. Осталось только понять, кто покуда залез. Однако Чернобог оказался своеобразным покровителем. Со своеобразным пониманием помощи. — А ты думал, тот прорыв сам по себе образовался? — «А, впрочем, сам узнаешь потом чье-то яйцо. Попалось тоже по чистой случайности. Это и есть моя помощь. Ну и экзамен одновременно». Так он сказал. «Это нормально вообще. Хорошая помощь. Чуть не угробил. Что за бог такой вообще? Ну ладно, прорвемся». Я снова чувствовал себя хорошо. Нет, даже не так. Я чувствовал себя превосходно. Яд Гаргары наконец-то перестал отравлять организм, и энергия прямо забурлила в жилах. Куница тоже быстро пришла в себя и теперь даже стала принюхиваться к яйцу, которое до сих пор вело себя спокойно. Кажется, переваривала Гаргару. А еще оно приобрело ядовито-зеленоватый блеск, и я не был уверен, что это хорошо. Ну, или все-таки хорошо. Надеюсь, последнее. Ведь этого паразита мне подкинул чернобог. С этими мыслями я добрался до замка, где меня уже ждали. Суровые офицеры перехватили меня недалеко от входа и сопроводили к князю. Под осуждающие торжествующие взгляды Анастасии. Естественно. Эта змея стояла на балконе вместе со своим отпрыском. Легонька улыбалась, чуть приподняла бровь. А вот Стас, похоже, не понимал, что происходит. Он стоял рядом со своей матерью и скорее любопытствовал. И даже завидовал если я еще не растерял навык читать людей по глазам. А кузена наблюдали, посмеиваясь между собой, бросая в меня не то удивленные, не то даже уважительные взгляды. Неужели слухи про мою связь с баронессами уже поползли? Быстро, однако. Осмехнувшись, я поднялся по лестнице. Даже интересно, что скажет князь. «Мы все за тебя жутко беспокоились». Я был прав, слухи уже добрались до замка. Григорий сидел за столом Балконского в его рабочем кабинете. И вел себя как хозяин всего замка. Даже запах сигар и армейского одеколона здесь стоял так прочно, будто был всегда. И выглядел князь грозно. Желбаки ходили под кожей, брови нахмурены, глаза прищурены, злые. Даже ноздри расширялись от тяжелых вздохов. «Прошу прощения». «А что мне было еще сказать?» Спишем все на шалости молодости. Александр пропустил половину жизни и теперь хотел наверстать упущенное. Чем не отмазка? Хотя эти разговоры с Григорием мне уже начали надоедать. Ты перегнул палку. Пауль сказал, что еще три дня потребуется на восстановление, а ты... А я уже восстановился. Доктор Ляйбер просто решил перестраховаться, видимо. Я быстро пошел на поправку и... И поскакал по баронессам. Он явно хотел применить другое слово, но сдержался. «Ты бы еще к императорской дочке на порог заявился!» «А вдруг она была бы не против?» — усмехнулся я в ответ. Григорий сверкнул искрами из глаз и поджал губы. «Он боится?» «Не, понятно, что злится, но от страха. Нерационального, будто император все слышит». «Держи язык за зубами!» — процедил он. «Точно боится. Но сам виноват». Нечего было упоминать ее. Но это мы еще обсудим подробнее. Григорий чуть перевел дух и откинулся в кресле. Ночью нашли перебитый патруль. На улицах опасно. Возможно, не только на улицах. Поэтому к тебе будет приставлена охрана. Внешне я отнесся к новости серьезно. Но внутренний чуть не проржался. От кого охрана? От меня самого? Хотя смешного маловато. Лишние глаза и уши мне нафиг не нужны. Есть подозрение — Да, думаю, это клан Чернобога. Григорий помрачнел. — Знал, ублюдок, что дорогу им переходить не стоит. Зачем им это? — В ночь перед тем, как ты очнулся, один из них пробрался в наше поместье и попытался меня убить. Я удивленно поднял бровь. — Ничего особенного, просто привет из прошлого, — махнул Григорий. — Но, похоже, чернобожцы решили снова попытать удачу. Нужно быть настороже. Григорий говорил без утайки. Это значило, что он обложил кабинет заклинаниями приватности. Я краем глаза несколько приметил. Ему, дай волю, весь замок к рукам приберет. Балконский, наверное, уже сто раз проклял день, когда решил пригласить Соколовых на турнир. Мне хотелось поскорее закончить разговор и принять душ. Одежду девчонки постирали, но привести себя в порядок я не успел. Ночка выдалась насыщенная, конечно. — Насыщенная ночка выдалась? — спросил вдруг Григорий. «Он что, блин, тоже мои мысли читает?» Но вопрос был скорее... «Дружеский?» На суровом лице показалась ухмылка. Похоже, он имел в виду моё алиби и проникся мужской солидарностью. В империи к добрачным связям относились спокойно. Белобог сказал «плодитесь и размножайтесь», но ничего про документы не упоминал. Это иногда приводило к курьезам, правда. Я как-то слышал, что один поручик замахнулся на барышень куда выше его по статусу. И что надо отметить, вполне удачно. Поднялся небольшой скандал, который пришлось быстро замять. Что было с поручиком, после я не слышал. Но, надеюсь, все хорошо. «Да», — ответил, ухмыльнувшись в ответ. И не собрал же ни с ответом, ни с ухмылкой. Ночь была насыщенной и очень полезной. Я, наконец-то, здоров и полон сил. Впереди возможность навалять Туринову. А я, который все это время мешал жить, заставил домовенка в источнике успокоиться и дрыхнуть наконец-то. Жизнь налаживалась короче. А скоро показался и мой телохранитель. В кабинет вошел Игорь Ермаков. Ваша светлость поклонился он князю. «Проходи», — кивнул тут. «Саша Игорь Тимофеевич будет сопровождать тебя везде и подготовит к поединку». «Опять тренировки? Что ж, это неплохо. «Да и кандидатура для сопровождения хороша». Ермаков был мне по душе. Сын мелкого дворянина, оставшийся без наследства. Он не был снобом, как это зачастую велось у аристократов. Человек не только слово, но и дело. Мне такие нравились. Сотрудничать с ними было просто и понятно, а враждовать еще легче. Никаких сюрпризов. «А как же Петя?» — спросил я. Вообще-то Ермакова оставили натаскивать младшего соколенка. Григорию не нравилось, что Пётр предпочитает книжки развитию магических сил. У него будет небольшой перерыв. Лицо Игоря оставалось почтенно серьезным. «Признаюсь, я немного переборщил. Требуется отдых». «Ничего-ничего», — махнул Григорий. «Ему как раз это и нужно. Как вернемся снова пацана бузду понял?» Ермаков коротко кивнул. «Ладно, идите», — закончил разговор Григорий. «Загляните к Паулю, он должен осмотреть тебя. Не стоит расслабляться раньше времени». Мы покинули кабинет и в молчании двинулись в кабинет доктора Лябера. Замок наводнили стражники князя, и собственная охрана Балконского будто ужалась. Соколовы будто прибрали тут все к рукам, что явно не нравилось Кириллу. Мы встретили его на лестнице. — Вы чувствуете себя лучше, княжич? — спросил он сложным беспокойством. — Да, так что твоему дружку не повезло. От моей прямолинейности Кирилл чуть опешил. И на пару секунд растерялся, не зная, что ответить. Да и похрен. Мне сейчас хотелось рвать и метать, чтобы выплеснуть бурлящую внутри энергию. Но Балконский оказался не из тюфиков. Сбросил себя маску доброжелательности и кинул в ответ. «Это мы еще посмотрим». Ермаков с удивлением проводил его взглядом, потом посмотрел на меня, но ничего не сказал. И мы двинулись дальше. Доктор Лейбер осматривал меня так, будто ничего не случилось. После всех анализов он еще раз осмотрел результаты и будничным голосом заключил. «Следов яда не осталось. Организм полностью чист. Поздравляю». Затем он бросил взгляд на Ермакова, который молча стоял у двери и добавил. «В источнике только остались помехи. Полагаю, рубцы после излечения. Следует периодически за ними наблюдать». «Актерище!» Или реально ему пофиг. Честно говоря, я не был до конца уверен. «Я передам его светлости полный отчет, и, полагаю, мои обязанности на этом подойдут к концу». Пауль слегка улыбнулся, встал и протянул руку. «Поздравляю, Александр Григорьевич». Я ответил на руку пожатия и приобнял доктора, шепнув на ухо. «Алая гаргара». Услышав это, Пауль распахнул глаза и поджал губы. Кажется, даже испугался. И до такой степени, что нахмурился и заморгал, будто в голове складывалась сложная головоломка. Ермаков молчал и в кабинете лябера и пока мы шагали по коридору. А когда мы, наконец, добрались до моих покоев, и я уже расстегивал рубаху, он спросил. — Что вы сказали доктору? Мне показалось, он был ошарашен. — А? — оглянулся я в его сторону. — А, да ничего особенного. Короткий анекдот. Ты его не поймешь. Больше Ермаков лишних вопросов не задавал. Я уже говорил, что мне нравится иметь дело с такими людьми. Дорогие друзья! Безмерно рад объявить о начале полуфинала седьмого ежегодного молодежного турнира имени Аркадия Николаевича Балконского. Да, мы все так долго этого ждали и, наконец, дождались. Встречайте полуфиналистов! Музыка, трубы, барабаны, крики зрителей и аплодисменты. Шум захватил все пространство, оглушая, пока мы выходили на центр арены. Будто гладиаторы древности. Все бы ничего, да только на главные ложе воседали Григорий и Анастасия. Да и остальные чета Соколовых. Стас расположился рядом с князем и не сводил с меня глаз. Мне придется сразиться с тем, кто его побил. Еще одна мотивация — не проигрывать. Увидеть на морде братишки гримасу раздражения. Виктор с Дмитрием тоже сидели там. Но я их сейчас мало интересовал. Наверняка до Виктора дошли новости о нашем со Светополком неравном споре. Так что у князя ставки тоже были высоки. — Кто бы мог подумать, что Арсений Туринов и Кирилл балконский доберутся до этого этапа, не правда ли? Сарказмом заметил ведущий. «Однако род Соколовых показал свою силу. Святополк Александр — будущее этого славного семейства. Они прошли все предыдущие этапы турнира и одолели своих соперников, доказав собственное превосходство». Ведущий ненадолго замолчал, дав волю зрителям. Я заметил на трибунах своих знакомых Майдераль. Геннадий почему-то был куда сдержаннее, чем обычно, а Георг выглядел довольно холодно. Да и Милана с Инга сидели немного понуро. Чёрт, наверное, это из-за слухов. Наверняка внутри рода утаить произошедшее не удалось. Но ничего, разберусь сначала с Туриновым и займусь этим вопросом. Регина и Вика выглядели тоже не слишком радужно, и что-то подсказывала причина та же. Зараза. Бороться со всякими демонами как-то попроще будет, мне кажется. И первый поединок, продолжал ведущий. Старший брат попытается отомстить за младшего. Посмотрим, что из этого выйдет. Поддержите парня аплодисментами, криками и всем, чем только можете. Арсений Туринов и Александр Соколов. Приготовьтесь увидеть ожесточенное сопротивление двух молодых магов. Кирилл и Светополк покинули арену, оставив нас с Арсением один на один. Балконский напоследок окинул меня каким-то странным, насмешливым взглядом. Он так уверен в силах своей шавки. Сверху замерцал защитный магический купол. Это активировались защитные заклинания. Саму арену уже привели в исходное состояние, так что стадион выглядел так, будто несколько дней назад не был разворочен взрывами, магическими снарядами и магами земли, упорно роющими грунт. «Обратный отсчет!» — снова заорал ведущий. «Все вместе! Три!» Мы с Туриновым встали друг напротив друга. Его рыжая лохматая шевелюра колыхалась на ветру, скуластое лицо нахмурилось, а в глазах сверкнул предвкушающий блеск. И уголки губ слегка приподнялись. Высокий, худой, сутуловатый. Дылда, одним словом. Рыжая зловредная дылда. Два! Я вдохнул побольше воздуха и с улыбкой выдохнул, вытягивая меч из ножен. Не тот, что хранился в источнике, а жаль. К тому я прикипел душой. Но ничего. Один! Я приготовился к рывку. Хотелось уже ворваться в бой. То хаос возобладал надо мной. Не тень. Безудержный и яростный. И такой приятный. Начали! Я кинулся на Туринова, рассекая клинком воздух. Он бросился навстречу, поднимая за собой пыль и камни с обрывками грунта. Пожалуй, подоблюдаю за тобой. Что то что-то скучно. Внезапный голос Чернобога едва не сбил меня, и Туринов со всей дури ударил прямо в лоб. Я успел только поставить спешный блок, а в следующую секунду уже летел в обратную сторону. Сука, ну нельзя же так внезапно появляться! Глава четырнадцатая Вот это начало! Арсений Туринов в своем репертуаре «С места в карьер» Его удары страшные и болезненны. Устоит ли Александр? Устаю ли? Должен, конечно, но в полете загадывать не хотелось. Отшвырнул меня этот дыл далеко бляха муха. И больно ж, черт побери. Я выправил траекторию магии ветра, сумел уклониться от второго тарана и грациозно приземлился, подняв вокруг себя вихри. Обожаю, когда мой голос заставляет людишек содрогляться. Хе-хе-хе. Серьезно? Я чуть не... Не отвлекайся. Он снова прет. Сукин сын. Чего? Да я не про... А к черту. Пришлось снова отправляться в полет только теперь по своей воле и под действием собственной магии. Подхватив себя ветром, я перепрыгнул мчащегося Туринова, запустил ему в спину разряда молнии и пикировал, попытавшись сразить его мечом. Но Арсений нарастил каменный доспех, и клинок лишь звякнул, выбив искру. Между нами завязался обмен ударами. Меч, каменный кулак, разряд молнии. Глыба вырвалась из земли, едва не проткнув меня острой вершиной. Я снова поднялся вверх, чтобы набрать побольше пространства, а Туринов попытался ухватить меня земляными клешнями за ноги. Пришлось ободать их огнем и разбить, так что ни хрена у него... Вдруг, еле заметно, на форме Арсения сверкнули символы скрытых заклинаний. Меня тут же потянуло вниз, будто магнитом, а вновь выросшие клешни обхватили икры. Вот падла! Такие штуки запрещены на турнире. Я уж думал, Соколов вырвется, но он попал в ту же ловушку, что и его брат. Ага, еще чего. Обмануть адепта тени вздумал? Ну, получай ответку. Я разом выпустил мощный импульс, стихии ветра и воды, разрывая окаменевшие оковы. И тут же обрушил на ублюдка град ветряных лезвий и десятки электрических разрядов, заставив уйти в глухую оборону. А затем отлетел подальше, чтобы перевести дух. «Первый размен был впечатляющим!» Снова закричал комментатор. «Соперники взяли небольшую передышку, чтобы поменять тактику». Что нас ждет дальше? Какая-то патовая ситуация. С Каменевым было проще, он распалялся, пытался бить на расстоянии и держал вполне удобную дистанцию. А вот Туринов не давал себя покоцать издалека, а вблизи с ним работать опасно. Умный гаденыш. Хотя пороже, так не скажешь. Искаженная злобой с кривым оскалом и вздутыми ноздрями. И взгляд, как у маньяка какого-то, с нездоровым блеском в глазах. Он был похож на взбешенного быка, роющего копытами землю и целящегося рогами в свою цель. Сутулый, худощавый, высокий, теперь он казался громадной глыбой. Стас еще неплохо продержался, блин. Но я урою этого засранца. Мы вновь устремились друг к другу почти одновременно. Земля дрожала под ногами. Пыль, песок и камни вздымались вверх, следом за Туриновым. С оглушающим шумом трибун казалось, что весь стадион сейчас трясется из-за его магии. Они вот-вот столкнутся. Туринов несется сокрушающим тараном прямо в лоб Соколову, но тот и не думает увиливать. «Княжич, что же ты задумал?» «Осталось всего метров двадцать. Десять. Они уже...» В рядах зрителей прокатилась волна Оу! Неужели на этом все? И... <Laborator ilfiati> Подождите, «Подождите а где Соколов? Туринов тоже не мог меня найти. Рыча, он пытался разглядеть меня в облаке пыли, высматривал в небе, на всякий случай, прикрываясь каменными щитами. Но я вынырнул снизу. Вырвавшись из земли, я полоснул офигевшего Арсения по открытому участку груди. Вот уж он не ожидал, что я сам использую его главную стихию. Обереги вспыхнули магической отдачей, Туринова отбросила немного назад. А я, только завершив замах, снова ударил обратным движением сверху. Гаденыш на инстинктах мне иначе закрылся рукой. Клинок царапнул каменный нарост на предплечье и вскользь задел ключицу. «Невероятно!» — взорвался комментатор. «Внезапная атака Соколова потрясла Туринова. Вы только поглядите на это! Побил соперника его же оружием!» «Глядите сколько угодно, а вот мне глазеть некогда». Я снова набрал дистанцию, выпустил в вихрь ветряных лезвий и приправил его разрядами молний осыпал выродка магическими снарядами без продыху. Туринов пятился и пятился, не способный ударить в ответ. Сквозь броню и грязь я видел, как сжимается от злости его челюсть и как наливаются кровью глаза. «Жалкий ублюдок!» — рыкнул я. «Удар! Блок!» «Сражайся, сукин сын!» Мощный разряд молнии оставил на скалистом выступе трещину с темной отметиной, но пробить не смог. Я снова пикировал, зарядил меч стихии ветра и ударил уже в ближнем бою. А затем, глядя сквозь скалистую щель брони в глаза этому ублюдку, процедил. «Балконская шавка! Вылезай из своей конуры!» И, наконец-то, достиг своего. Арсений рассверепел. Снова я почувствовал, как активировались скрытые заклинания. Они высвободили странную энергию, будто идущую от нескольких разных человек одновременно. И объем был слишком большой для мага такого уровня. Снова какой-то подлый трюк. Но это не сработало в первый раз, не сработает и снова. Нашел, блин, кого трюками пугать. ра Арсений кинулся на меня, взрывая собственную защиту. Осколки разлетелись во все стороны, заставляя отбиваться от них и уклоняться. А сам Туринов обрушил шквал ударов и устроил на земле сущую катастрофу. Повсюду раскрывались расщелины, вырастали каменные колья. Грунтовые плиты сталкивались между собой. Но я сверкал довольным оскалом, потому что сумел вывести соперника из себя. Неважно, какие козыри ты используешь, если не контролируешь самого себя. «Ох ты ж, Туринов снова атакует!» — воскликнул комментатор. «Таким злым я его не припомню за все предыдущие турниры. Соколов играет с огнем, Точнее, с самой землей. Игры кончились. Бессмысленно махать кулаками куда ни попадя, да еще когда гнев закрывает обзор. Энергии Туринов выпускал огромное количество, однако найти в его атаках слабости не составляло труда. Приходилось, конечно, нелегко, но все его потуги оказались бессмысленны. Хотя нет, чего это я? Очень полезны. Для меня. Арсений открылся. Я зацепил это взглядом и почти машинально контратаковал. Сначала стремительный разряд молний ошеломил его. Затем вдогонку прилетело ветряное копье и словно гвоздем прибило к излюбленной земле. Но ярость кипела в душе Туринова все сильнее и сильнее. Практически поверженный, он собрал остатки сил, уперся ладонями и потянулся. А нет, я ж не дурак. Добил мечом, пока он не успел выдать еще чего-нибудь. Пара минут понадобилось, чтобы улеглись пыль и эмоции зрителей. Комментатор на пару с ведущим восторгались зрелищным представлением и диву давались, как быстро все закончилось. Шум с трибун продолжался. Забили барабаны. Пыль все еще лезла в глаза, а жаркое солнце грело и без того разгоряченное тело. От пламени и молнии вокруг стоял запах гари, а в руке приятно ребрилась рукоять меча. И глухой, утихающий стон Арсения под ногами. Мм. Музыка. Я взглянул на Стаса с торжествующей ухмылкой и насладился его хмурым взглядом в ответ. И победитель, заработавший свой билет в финал турнира Соколов Александр Григорьевич. Сокол Мести. Братишка отвернулся и сделал вид, что ему жутко интересны стали напитки на подносе у официанта. А я еще раз усмехнулся своему новому прозвищу. Мне оно вполне подходило. Я шагал по коридору, чувствуя прилив бодрости. Черт побери, а мне начинала нравиться эта жизнь. Молодое перспективное тело, девушки вокруг все такие красивые. Турниры, победы, блеск славы. В клане Чернобога слава являлась пороком. Лучшего убийцу, то бишь меня, знали всего несколько человек. Чуть большее количество гадало, кто же такой этот куница. А остальные понятия не имели обо мне. Убийца тьмы должен быть незаметен. Во всех смыслах. Годы тренировок и оттачивания презренного ремесла проходили в тишине, под семью печатями тайны. И, надо признаться, не в особо радужной обстановке. Это делает тьму всепоглощающей. Но сейчас... Хаос в клане Чернобога был покрыт тайной. Мастеров этого таинства было немного, но все признавали, что не могут постигнуть его на том же уровне, что и тень. Но, кажется, я начинаю понимать эту часть учений. Ну, наконец-то! Чернобог снова появился. Из ниоткуда и одновременно везде. Это заставляло напрягаться даже меня. Пробегала какая-то неконтролируемая дрожь, связанная, я думаю, с его божественностью. Будто холод реки в первые секунды после того, как нырнул в воду. Я видел образы его внешности, но никак не мог уловить никаких деталей. Будто и видел, и не видел. Шац действовал похоже, но на прежнем своем уровне я мог игнорировать его пелену. А вот чернобог откроется только по собственной воле. Его увидят лишь избранные. «Ты закончил?» «Ладно». Что ты хотел мне сказать? Я опустил корни вашего клана довольно давно. Тысячу или пару тысяч лет назад. Не помню. Тогда вообще пьян был. Но вы просрали половину моего дара. Чего прости? Во имя меня. Ой, превратились в угрюмых, нудных поборников тени. Ясен хрен последователя Белеша вас нагнули. Беляша? Я так Белобога называю. Мне можно, но это не важно. Важно то, что мое учение нельзя развивать так однобоко. Скрытность, тайны. Постоянные секреты. Это же капец как скучно. Я ничего не понимаю. Ты не достиг вершин моего учения. Ты пропустил большую линию часть. Хаос идет рука об руку с тьмой. Учись не только сдерживать ярость и гнев, но владеть ими. Переручи, Хаос, смешай с тьмой, и жалкие последователи Беляша ничего не смогут тебе противопоставить. Хаос. В клане Чернобога ему было немного применений. Чаще всего его использовали, чтобы взорвать источник. Если есть неминуемая опасность быть пойманным, это неудержимая сила. Контролировать ее в полной мере не удавалось никому. Я таких не знаю. Вот и стань первым. Я выбрал тебя не только из-за безмерной тяги к жизни. Старый источник ты испортил. Но в новом можно всё исправить. Научись контролировать... Хаос. И кажется, Чернобог исчез, оставив меня в раздумьях. Хаос. Он был не противоположностью тьмы, но совершенно на нее не похож. Тьма учила растворяться в окружении, хаос — сокрушать его. Тьма учила терпению, хаос — ярости. Мы использовали хаос только в том виде, который просачивался во всех людях. В эмоциях. Злость, гнев, например. И холодной тьмой заставляли эти эмоции устаканиваться. Но заглядывать в сам хаос было строго запрещено. Мои манипуляции с источником были на грани смерти просто потому, что я коснулся хаоса внутри него. Это было на грани техники, которую использовали для самоликвидации. Чаще всего она приводила к мощным взрывам, но я ее освоил до такой степени, чтобы этот взрыв был контролируемым. В худшем случае мое тело бы просто распалось на атомы. Рядом ведь были Милана с Ингой. Но контролировать хаос полностью... Я понял, что стою посреди коридора и гляжу на собственную ладонь, будто в ней скрывался какой-то ответ. Но там была только грязь после битвы. «Ваша светлость». Голос позади был знакомым, но непривычно холодным. Я обернулся и увидел Регину. Она почти модельной походкой от бедра подошла ко мне, разнося по коридору эхо каблуков. И как я ее не заметил раньше? «Привет. Чего так официально?» Я вспомнил, как она пришла ко мне в раздевалку перед началом турнира. Тогда мне пришлось отказать. А сейчас, походу, она явилась совершенно по другому поводу. «Ты правда ночевал у баронес? Взглядом чертовка прям жгла. С прищуром губы чуть поджала. Рыжие локоны немного закрывали лицо, будто языки пламени. пахлать от нее чем-то пряным. Прям перчинка. Но не стоит разговаривать со мной в таком тоне. Уж мозги мне трахать не надо. «Да», — ответил я холодно. Чуть дернула носиком, но сдержалась. А затем поведала, наконец, в чем суть дела. Решила, что ты должен знать. Бедняжек Майдель и Ираль сегодня прилюдно опозорил Балконский. За связь с тобой. Я пришел на стадион почти к самому началу, так что новостей особо услышать не успел. Но насмешка Балконского перед тем, как он ушел с арены, теперь приобрела куда более ясное значение. Я думал, дело молодое, в порядке вещей. Кажется, управлению хаосом придется учиться прямо сейчас. Девчонки круто мне помогли. Можно сказать, жизнь спасли. Я не могу позволить портить им жизнь. Не для них. Регина как-то странно улыбнулась. У них репутация недотрог и святош. Так что ты сильно ударил по их репутации. Теперь понятно, чего они сидели такие понурые. И Георг с Геннадием. Назвал их, Регина помялась, что на нее было не похоже. В общем, прочил им роль твоих наложниц. Причем, сука, осторожно так. Прямо ничего не говорил, только намеками. Но так, чтобы все все поняли. Прямо посреди холла, в окружении кучи студентов Академии. У меня перед глазами вообразилась картина насмешек балконского, его кривая наглая ухмылка, рыжий гад, который подтявкивал своему хозяину. И бедные девчонки в окружении толпы гребаных аристократов. Выслушивают насмешки остроты. «Ёбаный ублюдок! Прорычал я, шагнув обратно в сторону арены. Что ты собираешься делать? Регина вдруг испугалась моей реакции и попыталась остановить, но тщетно. Урою скотину! Но там же турнир!» Последнюю фразу я услышал, уже скрывшись за поворотом. «Хаос, значит. Ну, пусть будет так». В новом теле гормоны, эмоции куда ярче. Годы тьмы превратили меня в холодное существо с крохами чувств. Наверное, это имел в виду Чернобог, когда заявил, что старый я уже закрыл путь к хаосу. Но нынешний я не хочет выжидать и подавать месть холодной. Нынешний я решит все здесь и сейчас. — Куда вы, ваша светлость? — вскочил охранник у входа на арену, когда увидел меня. — Туда нельзя! Прочь! — я отшвырнул его и с ноги выбил дверь. Арену уже успели привести в порядок, а зрители далеко не сразу заметили мое присутствие и рукоплескали в ожидании второго поединка. Фавориты нашего турнира. Уже всем вам отлично знакомый герцог Кирилл Витальевич Балконский. Многократный победитель и призер турнира, достойный наследник рода Балконских. Ублюдок, сверкая самодовольной улыбкой, приветствовал зрителей, махал и посылал воздушные поцелуи. И его соперника, о котором многие слышали, но не всем довелось увидеть в деле до недавнего времени. Соколов, Светополк, Виктор... Подождите-ка. Что здесь делает Сокол мести? Трибуны плавно затихли. Тысячи взглядов разом устремились в мою сторону. И хотя еще недавно они делали то же самое, но теперь по другой причине. Затихли барабаны. Казалось, весь стадион замер в ожидании. Но меня беспокоили всего четыре человека из всей этой толпы. Георг и Геннадий нахмурились и пристально следили за мной глазами. Милана, кажется, все поняла и прикрыла рот рукой, показав только испуганные изумрудные глаза. Инга тоже все поняла и ухмыльнулась. Что там творилось в главной ложе, мне было плевать. Подхватив себя ветром, я в один прыжок оказался напротив Балконского. Я был зол. Очень. В груди прямо полыхало. Энергии хоть отбавляй. Казалось, Туринов был только разминкой, которая лишь позволила разогнать кровь по сосудам и магию по духовным нитям. Кирилл все понял. По взгляду было видно. Снова ухмыльнулся, сука. Светополк тоже понял. Удивительно, но кузен не вмешивался. Краем глаза я отметил его отстраненный вид, хотя он мог вмешаться, имел на это полное право. Вместо него вмешались Григорий и Виталий. «Что ты творишь, сын?» — состалью в голосе спросил князь. До сих пор это его сын резало слух. «Бросаю этому ублюдку вызов!» — я не сводил взгляда с Кирилла, а он с меня. Между нами будто наэлектризовался воздух. — Ваша светлость, можно узнать, в чем причина? — осторожно поинтересовался Виталий. — Может, мы уладим вопрос без... — Нет! — отрезал я. — Мы не решим вопрос по-другому. Григорий усилил свою ауру, заставив давление вокруг Дика увеличиться. — Александр! — начал он, но сделал небольшую паузу, как бы давая мне шанс отойти. — Ваша светлость, позвольте! — вдруг воскликнул Кирилл. — Прошу, не стоит. Я согласен принять вызов. Прямо сейчас, если угодно. Григорий и Виталий переглянулись. Появился ведущий и с ошарашенным взглядом принялся расспрашивать, в чем суть проблемы. Выслушав Виталия, он сначала спросил Светополка. — Вы не против? Скорее всего, ваш поединок придется отложить. Такого события никто не планировал. — Нисколько, — махнул кузен. — На то мы порешили. Нас с Кириллом оставили наедине. Григорий помрачнел, глянул так строго. Кажется, его терпение подходит к концу. Короче, проигрывать нельзя, иначе будут проблемы. Но я и не собирался. Я не собирался даже с ним возиться. У меня был козырь, которым пора уже воспользоваться». «Дамы и господа, у меня для вас сумасшедшие новости. Программа турнира поменялась. И вместо второго полуфинального поединка вам выпала честь лицезреть дуэль между благородными господами. Расскажу по секрету. Затронута честь дам!» По секрету всему свету. Уже второй раз за сегодня надо мной сверкнул защитный купол. Второй противник, решивший, что противостоять мне — хорошая идея. Снова зрители приветствуют меня аплодисментами, криками, снова барабанят барабаны. Но я не за тем, чтобы дать им зрелище. Я здесь для того, чтобы покарать ублюдка. В ту ночь, когда Балконский с Туриновым решили пробраться в чужой дом к чужим женщинам, я оставил на них особые заклинания — черные метки. Сил тогда хватило только на одно применение. Но черт возьми. Я с огромным удовольствием использую его. Прямо сейчас. Балконский со скалом активировал магию, как только прозвучал сигнал о начале схватки. Он направил в мою сторону град снарядов всех стихий, и взрывы разносились по арене. Ни один не достиг цели. Это не турнир. И оружие мы могли выбирать сами поэтому я достал из источника меч, подаренный Майдераль. Пусть видят, чья сталь поразит их обидчика. Клинок сверкнул в лучах солнца, попутно рассекая снаряды. Я шел спокойно, прямо. Каждое движение было выверено, и атаки проходили в сантиметрах от меня, когда я уклонялся, сделав небольшой шаг в сторону. Хаос бурлил внутри меня. Черная, невероятно мощная энергия, способная разрушить все, чего коснется. Ее могла контролировать лишь тьма, которая проникала в хаос, направляя его в нужное русло. Теперь я это видел. Тьма и хаос. Хаос и тьма. Будто был слепым и прозрел. Рывок, и я уже возле ошеломленного противника. Удар, и его меч покрылся трещинами а на лице отразился удивленный испуг. Кирилл хотел что-то предпринять. Может, контратаку, может, собирался разорвать дистанцию. Он боялся. Я нутром чувствовал его страх. И я активировал черную метку. «Чего?» — завопил балконский не сумев даже пошевельнуться. И взмахом меча я снес его обереги ко всем чертям. Они вспыхнули и взорвались, отдавая импульсом ударной волны. Кирилл отлетел и пробурил метров пятьдесят земель, прежде чем остановиться. Но все еще шевелился, даже попытался встать. Однако я уже был над ним и ногой прижал обратно. <как> Сучонок харкнул кровью, а затем в нее же урылся носом. Стадион замер, погрузился в тишину. А я занес меч для последнего удара. Дуэли аристократов же до последней крови я правильно помню. Ну что ж. Клинок устремился вниз. Глава 15 Остриё меча падало на шею Балконского. Еще мгновение, и он... Вдруг защитный купол вспыхнул, и на меня понеслась стена ветра, состоявшая из мелких острых лезвий. И вместо того, чтобы закончить начатое, пришлось направить все силы на защиту. Хаос быстро переварился в стихийную магию. Передо мной выросла каменная стена, о которую разбивались ветряные лезвия. Балконского отбросила в сторону. Кто-то его подхватил и унес прочь. На мне пришлось сдерживать ураган, понемногу обгладывающий мою защиту. Показывать хаос на публике было нельзя. Поэтому приходилось терять часть энергии во время преобразования, а саму силу использовать в качестве особо мощной батарейки. Однако тот, кто прервал меня, обладал куда большей силой, чем я сейчас. Ураган успокоился только, когда от моей скалы остался лишь огрызок, едва закрывающий меня самого. Когда все затихло, я сам разбил этот огрызок, а за ним уже стоял Григорий. Он казался огромным. Глаза сияли яростью, смотрели из-под лоби, а губы едва держались, чтобы не перейти в оскал. Вокруг него взметались вихри магии. Каждый виток заставлял прилагать усилия, чтобы стоять на месте. Грозный, победоносный сокол. Но я не опускал взгляд и не пятился, хотя все, наверное, ожидали иного. Я прямо и довольно нагло смотрел ему в глаза. «Что ж...» Пускай живет, пожал я плечами, убирая меч в источник. Свое он получил. Ага, как же. Этот ушляпок мне надоел. Что там у нас? Клан чернобога пробрался в город. Эх, какие же они кровожадные твари! Жди, сукин сын. Я с тобой еще не закончил. Просто когда имеешь дело с препятствием, которое невозможно преодолеть, глупо лезть на рожон. Сейчас мне с князем не справиться. Уж точно не в прямом столкновении. Поэтому придется действовать иначе. К нам подбежала толпа людей, аристократы-организаторы-вояки. Но среди них были Геннадий майдель и Георг Раль. И вот их мнение по поводу сложившейся ситуации меня действительно интересовало. Союзники мне сейчас нужны. Милана с Ингой остались на трибунах, как и другие не главы кланов или не связанные с организацией турнира. «Ваша светлость!» — Виталий выглядел испуганно и раздраженно одновременно. Григорий повернулся к нему. «Вынужден просить прощения за своего сына, герцог. Сожалею, что он доставил вам столько проблем». «О, не стоит. Издержки, связанные с отсрочкой финального поединка, Род Соколовых возьмет на себя. Как и траты на лечение вашего сына». Георг и Геннадий тем временем встали рядом со мной. Между нами ощущалось некоторое напряжение, но бароны явно располагали ко мне. Георг наклонился и прошептал на ухо. «Не знаю, что именно случилось той ночью, ваша светлость, и почему вы, израненный, оказались в доме наших наследниц, но, надеюсь, наш долг перед вами исчерпан». «Более того», — ответил я, — «теперь я вам должен». Геннадий слышал наши разговоры, слегка дернул уголками губ. Георг коротко кивнул. Похоже, лед между нами растаял. А с репутацией Миланы и Инги вопрос решен. Вряд ли кто-то посмеет упрекнуть их в связях со мной после такой демонстрации. Вокруг была суета. Я вырастил из земли булыжник и вальяжно уселся на него, ожидая итогов. Поймал на себе полное скрытые ненависти взгляд Леопольда Туринова. Барон явно был недоволен поражением сына, но ничего поделать с этим не мог. Раз уж даже Балконский расстилался перед всей Читой Соколовых. Склоки между молодежью — одно дело. Но глава рода находился в несколько ином положении, чем его сын. Хотя, как по мне, он все же перебарщивал с учтивостью. Ведущий почесал затылок, выслушал князя и герцога, а затем снова нацепил дежурную улыбку и объявил об окончании сегодняшнего этапа турнира. «Таким вот неожиданным способом!» И Я вас уверяю, что он не планировался организаторами. Мы продлеваем турнир на еще один день. В финале встретятся представители славного рода соколовых. Светополк Викторович и Александр Григорьевич. Посещение дополнительных оплат не требует. Род Соколовых полностью оплачивает мероприятие. В ответ посыпались жиденькие аплодисменты. Народ пока не понимал, как относиться к произошедшему. Но лица Миланы и Инги посветлели. Заулыбались девчонки, так что все не зря. Однако мне уже делать здесь было нечего, тем более на арену спустился Виктор, Дмитрий и Святослав. А от переизбытка соколовых на квадратный метр у меня начиналась аллергия. Не, серьезно, прям зачесалась в носу и хотелось чихнуть. Ну, или.